Гости никого не утруждали, ибо дома были вместительны, в челяди недостатка не ощущалось, а прокормить несколько лишних ртов в этом краю изобилия не составляло труда. Во всех домах постоянно было полно гостей разного возраста и пола, приезжали с визитом новобрачные, приезжали молодые матери похвалиться своим новорожденным, приезжали выздоравливающие, окрепнуть после болезни. Приезжали удрученные горем молодые девушки, усланные родителями из дома, дабы уберечь их от нежелательного брака, и молодые девушки, достигшие критического возраста и еще не обручившиеся и отправленные к родственникам в надежде, что с их помощью и на новом месте удастся поймать подходящего жениха. Гости вносили разнообразие, оживляли неспешное течение жизни юга и им всегда оказывали радушный прием. Так и Скарлетт приехала в Атланту, не имея ни малейшего представления о том, как долго она здесь пробудет. Если ей покажется тут так же скучно, как в Саванне и Чарльстоне, она возвратится домой через месяц. Если понравится, она будет тут жить, сколько поживется. Однако... Не успела она приехать, как тетушка Питти и Мелани повели на нее атаку, стараясь убедить ее обосноваться у них навечно. Все и всяческие аргументы были пущены в ход. Они хотят, чтобы она жила с ними, потому что они ее любят. Они очень одиноки, и по ночам им бывает ужасно страшно в этом большом доме, а Скарлетт такая храбрая, и с ней они ничего не будут бояться. Она такая очаровательная. сумеет развить их печаль. Теперь, после смерти Чарльза, ее место и место его сына здесь, сродни усопшего. К тому же, согласно завещанию Чарльза, половина дома принадлежит ей. И, наконец, конфедерации дорога каждая пара рук, чтобы шить, вязать, скатывать бинты и ухаживать за ранеными. Дядюшка Чарльза, старый холостяк Генри Гамильтон, живший в отеле «Атланты» возле вокзала, также имел с ней серьезную беседу на этот счет. Дядюшка Генри, маленький гневливый джентльмен с округлым брюшком, розовым личиком и длинной гривой седых волос, отличался свирепой нетерпимостью к тому, что он называл женским сюсюканьем и ломаньем. По этой причине он почти не общался со своей сестрой мисс Питтипот. С детства они отличались от Резким несходством характеров. Окончательный же разрыв произошел у них из-за несогласия дядюшки Генри с тем, как тетушка Питти воспитывала их племянника Чарльза. «Делает какую-то слюнявую девчонку из сына солдата!» — возмущался дядюшка Генри. И несколько лет назад он позволил себе так оскорбительно высказаться по адресу тетушки Питти. что она теперь говорила о нем только приглушенным шепотом и с такими таинственными умолчаниями, что непосвященному человеку могло показаться, будто речь идет не о честном старом юристе, а, по меньшей мере, о потенциальном убийце. Оскорбление было нанесено в тот день, когда тетушка Питти пожелала изъять 500 долларов из доходов от своей недвижимости. опеку над которой осуществлял дядюшка Генри, дабы вложить эти деньги в несуществующие золотые рудники. Дядюшка наотрез отказался выдать ей эту сумму и из изгоряча заявил, что у тетушки не больше здравого смысла, чем у блохи. И у него через пять минут пребывания в ее обществе делаются нервные колики. С того дня тетя Питти встречалась с дядей Генри только раз в месяц. на деловой почве. Дядюшка Питер отвозил ее в контору, где она получала у дяди Генри деньги на ведение хозяйства. И всякий раз после этих коротких визитов, вся в слезах и с флаконом нюхательных солей в руке, укладывалась в постель на весь остаток дня. Мелани и Чарльз, находившиеся в наилучших отношениях со своим дядей, предлагали тетушке избавить ее... от этого тяжкого испытания. Но она, упрямо сжав свой детский ротик, решительно мотала головой и отказывалась наотрез. Она должна до конца нести свой крест, неспосланный ей в лице дядюшки Генри. Чарльз и Мелани пришли к заключению, что эта периодическая нервная встряска, единственная в ее спокойной и упорядоченной жизни, приносит ей глубокое удовлетворение. Дядюшке Генри Скарлетт с первого взгляда пришлась по душе, ибо, — сказал он, — несмотря на все ее глупые ужимки, сразу видно, что у нее есть крупица здравого смысла в голове.